Глава 5 В гостях. В игре я появился уже к следующему утру. С трудом открыв залепленные кровью глаза, обнаружил себя внутри небольшого помещения. Больше всего походившее на творение детей, жилище было сделано из подручных материалов. Доски, пластик, местами свисавшая с потолка прозрачная пленка. Кто бы ни обитал в этом жилище, с доходами у него явно было не все в порядке приподнявшись на локтях, осмотрелся внимательнее. Из мебели, кроме топчана, на котором расположился я, был еще видавший виды сундук. С другой стороны, полы в комнате были чистыми, никакого мусора не наблюдалось. Складывалось впечатление, что тут все же следили за порядком, вот только усилий этих явно было недостаточно. «Очнулся!» — услышал я голос паука из-за полупрозрачной стены. Как оказалось, стена из нескольких слоёв плёнки являлась проходом в соседнюю комнату. «Привет, железяка!» «Да, уже очнулся», — поприветствовал я своего знакомого. «Я знал, что ты выживешь. Хочешь еду?» «Не откажусь. Кстати, спасибо, что спас», — проговорил я пауку, вновь скрывшемуся за полупрозрачной преградой. «Рассмотреть, что творится в соседней комнате, пока не получалось». Слишком быстро метался паук. «Хозяйка, человечек качнулся Услышал я приглушенный голос паука. Что ответила таинственная хозяйка, я не разобрал. Слишком тихо она говорила, да и вокруг не стояла тишина. За пределами жилища явно находились люди. Слышались разговоры и различные шумы, что производили говорившие. Паук вернулся уже через минуту и протянул мне батончик, а я, беря его в руки, заметил неслабые отметины на манипуляторах и корпусе робота. Это тебя эти те собаки потрепали? спросил я у паука. «Да, кожаный, плохие собаки. Ты убить одну, одну убить я. Но еще две приходить, их долго бить и прогонять я, потом тебя вести в гости. А хозяйка твоя почему не заходит? Хозяйка ждать тебя, ты ходить к ней». Ну, так, видимо, важная особа, раз раненый к ней идти должен, а не она к нему. С одной стороны, она меня, конечно, приютила, а ее робот меня спас. Вот только это непонятное высокомерие меня все же напрягало «Тогда пойдем знакомиться», — улыбнулся я. «Жди той тележка», — произнес робот и выбежал из комнаты через входную дверь. Снаружи послышалось ругань, ляск и грохот. Судя по доносившимся звукам, кто-то успел прихватизировать мое транспортное средство. И в данный момент робот вполне успешно объяснял новому владельцу, что так делать нехорошо. Спустя пару минут робот наконец-то появился на пороге дома, везя за собой мой транспорт. «Спасибо, паучок». «Это что с тобой?» — спросил я, вглядевшись в робота. «Плохой соседка, обливать меня!» — ответил робот, подвозя мою платформу к кровати. Не знаю, чем именно робота облила плохой соседка, но несло от того, будто помоями окатили. «Погоди, давай я тебя вытру. Есть тряпка какая?» — обратился я к ожидающему меня пауку. «Ряпка есть, сейчас», — ответил обрадовавшийся робот. Следующие пять минут мы потратили на то, чтобы хорошенько оттереть паука от этой гадости. И пусть окончательно от запаха избавиться не удалось, но выглядел робот значительно лучше. «Другое дело, найдем ванну с шампунем и скупаем тебя хорошенько». «Зачем шампунь, человечек? У меня нет волосатой кожаной голова. Себе голова помой». «И себе помою обязательно», — ответил я, проведя рукой по лицу на котором потихоньку начала облучиваться кровавая корка. Раны на шее уже не кровоточили, но и не спешили заживать. Осторожно ощупывая кожу вокруг раны, наткнулся на нечто необычайное, располагающееся между лопатками. «Что это за фигня такая?» «Что? Где?» — не понял робот. «Да на спине у меня, посмотри, пожалуйста», — попросил я. Быстро забравшись на кровать, робот зашел мне за спину. «Рана! Да...» протянул железяка да я не про рану ниже смотри вот тут видишь ткнул я пальцем в непонятную мне штуковину разъем для импланта ответил паук купить имплант сюда пихать понял спасибо ну что идем едем ответил паук и взявшись одним манипулятором начал помогать мне да я справлюсь не переживай успокоил я заботливого робота и взяв в руки железяки для передвижения активно заработал руками толкая платформу вперед. Хозяйкой робота оказалась пожилая женщина. Сухонькая, с чуть бледным лицом, она лежала на постели, не уступающей по качеству той, на которой очнулся я. «Здравствуйте», — поздоровался я, чувствуя, как мое лицо заливает краска. Женщина явно плохо себя чувствовала и была не в состоянии передвигаться самостоятельно, и мне стало стыдно за то, что заранее посчитал ее заносчивой и важничающей. «Здравствуйте», — Еле заметно улыбнулась она. «Спай рассказывал мне о тебе». «Спай?» — спросил я. А потом до меня дошло. «А, ваш робот?» «Да, он говорил, что всё-всё сказать хозяйке». «Тебе тоже нравится, как он разговаривает?» Признаться, когда у меня была возможность установить более современную языковую базу для него, я, долго не раздумывая, отказалась. Слишком забавно у него иногда получается». Закончив говорить, женщина чуть прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Видимо, такая длинная фраза потребовала от нее немалых усилий. Я же, не зная, что сказать, ждал продолжения. «Для начала хотела извиниться за то, что он тебя покалечил», с непритворной грустью глянула она на меня. «В этом есть и часть моей вины». «Вашей?» — удивился я. «Да, я как-то обмолвилась о том, что уже давно не ела настоящего мяса вот он решил раздобыть его для меня». «Понятно», — проговорил я, тихо обалдевая. «Надеюсь, ты на нас зла не держишь?» «Уже нет, тем более, что спай», — я посмотрел на мявшегося в сторонке паука. «Спас меня вчера». «Я рада», — слегка кивнув, сказала женщина. «И со своей стороны тоже хотела бы чем-то отплатить тебе за нанесенный ущерб». «Спай», — обратилась она к роботу. «Да, хозяйка». — сказал робот, и, подбежав к ее кровати, начал доставать из-под нее небольшую коробку. Вручив коробку женщине, робот открыл крышку и отошел в сторону. «Только у человечка рано!» — обратился он к ней. «Рано? А, ну, конечно, псы. Тогда придется подождать». «С чем подождать?» — не понял я. «Спай сказал, что ты копишь деньги на имплант. Вот я и хотела», — сказала она, и, посмотрев по сторонам, поманила меня ближе к себе. «У меня есть для тебя имплант, хороший имплант. Только лучше будет дождаться того момента, когда ты полностью выздоровеешь. Ногу я вернуть тебе уже не в состоянии, но думаю, что это будет неплохой компенсацией», — прошептала она. «Замечательный», — подтвердил я, тоже не повышая голос. «Тогда, как рана на шее заживет, будет у тебя то, что ты хочешь», — улыбнулась она. «Спасибо», — проговорил я, не веря в свое счастье. «Простите, не спросил, как вас зовут». Женщину звали Калли. Из ее рассказа я узнал, что оказалась она на свалке три года назад и выжила здесь во многом благодаря спаю. Делая неплохие успехи по службе, ей не повезло заиметь завистников, пожелавших избавиться от особенно прыткой девушки. А она была именно девушкой, вот только ее состояние не оставляло ни малейшей возможности поверить в то, что ей не было еще и тридцати. Стараниями злопыхателей, Она оказалась на этой планете без денег, оружия и практически в одиночку. Местные, завидев новенькую, посчитали ее за легкую добычу и попытались напасть и ограбить. К их несчастью, Калли была офицером флота, которому по службе было положено уметь себя защищать. Но и немаловажную а скорее решающую роль сыграло наличие у нее в помощниках робота поддержки Spider-V3, знакомого мне как паук-железяка, или спай. Разобравшись с нападающими, Калли надолго отбила желание у остальных посягать на свое здоровье и ценности. Слухи о растерзанных ее роботом и убитых ею самой бандитах быстро распространился по свалке, и больше ее старались не трогать. Но и особенной любовью к ней не прониклись. Так и не удалось ей стать своей среди живущих тут людей. А полгода назад на очередной вылазке она подцепила какую-то заразу, от которой до сих пор не смогла до конца излечиться. Теперешнее ее состояние она называла отличным по сравнению с тем, что было в первые самые тяжелые дни болезни. Лихорадка, галлюцинации, тошнота и рвота, постоянно мучившие ее озноб и много много других малоприятных вещей были уже позади. До окончательного исцеления оставался примерно месяц приема крайне дорогостоящего препарата, на который и уходили все заработанные роботом кредиты. Сегодня ни о какой работе речи уже не шло. Мало того, что я еще не до конца оправился, так еще и большую часть дня мы провели в беседе с новой знакомой. Слушая ее рассказы, я проникался все больше уважением к бездушной машине, каждую ночь работающей для того, чтобы спасти свою хозяйку. Да и стойкость девушки впечатляла. Не каждый здоровый мужик сможет после такого оправиться и продержаться во враждебной среде так долго. А в том, что среда враждебна, мне удалось убедиться уже на следующий день». Зайдя в игру ближе к обеду, я очнулся всё на той же лежанке. Приподнявшись, сел, свесив ногу вниз. В комнате, где я находился, никого не было. Робот отсутствовал, видимо, занятый какими-то своими роботскими делами. Заметив на стопке сложенных одна на другую пластиковых панелей небольшой осколок зеркала, я спустился с постели и под к импровизированному столу. Взяв в руки осколок, осмотрел себя. «Да уж, вот эта рожа!» — проговорил я, глядя на свое лицо. Волосы, как и лицо, были испачканы в крови. Часть из них прилипла к лбу и вискам. Да и само лицо выглядело слегка припухшим. Губы, разбитые в схватке с собакой, еще не успели обрести прежний размер и выдавали во мне фаната ботоксных инъекций. Выдвинув нижнюю челюсть вперед, попытался дунуть на челку. Но та, обильно смазанная вчера кровью, не захотела отлипать от лба. Хотя дело могло быть в том, что... С такими губами направить воздушную струю в нужную сторону было непросто. «Спай, это ты?» — раздалось из комнаты, где жила хозяйка этого убежища. «Нет, Калли, это я!» — отозвался я. «Проснулся вот, к вам можно?» «Да, конечно, проходи», — донеслось из-за клеенчатого перекрытия. Усевшись на платформу, я покатил в соседнюю комнату. Девушка, чувствовавшая себя с каждым днем все лучше, была уже не так бледна лицом. Попыток подняться она пока не предпринимала, но явно шла на поправку. «Хорошо выглядите», — сказал я, подкатившись почти вплотную к её кровати. «Спасибо. А тебе?» — она замялась. «О, не продолжайте. Я себя только что увидел. Мне бы умыться». «Да», — улыбнулась она, — «не помешало бы. Лучше бы, конечно, дождаться спая. В этом месте небезопасно ходить в одиночку». «Это вы о чём?» — не понял я. «Соседи» с неохотой в голосе ответила Калли. «В открытую они, конечно, не нападут, но учинить какую-нибудь пакость могут». «И когда вернется паучок?» «Где он, кстати?» «Через пару часов должен быть. Я отправила его за покупками. Нужно обработать твои раны, иначе заживать они будут еще дольше». «Долго. Может, я все же съезжу к водоему, если такой есть рядом». «Водоем?» — улыбнулась Калли. «Ты, видимо, совсем мало знаешь о месте, в котором очутился». «Нет, никаких водоемов тут нет, но метрах в ста от нас проходит трубопровод. Местные сделали врезку в него, так что с водой проблем нет». «Отлично. Я, пожалуй, прокачусь. Заодно и посмотрю, что творится снаружи. Я ведь как появился у вас, так нос снаружи и не показывал». «Но, как знаешь, только будь осторожен». Калли объяснила, как пройти к источнику воды, и выдала мне отрезок чистой материи, чтобы было чем перевязать рану. Выйдя из убежища робота и его хозяйки, я на мгновение остановился, оценивая обстановку. Первое, что бросилось в глаза, — это обилие жилищ. Проведя первые дни рядом с переработчиком, я решил, что свалка — место практически безлюдное. Теперь же я сидел на своей платформе и смотрел на десятки расположенных тут и там лачуг. Рядом с ними и просто по улице ходили, сидели, чем-то занимаясь люди, от вида которых меня бросало в дрожь. Дело было не в том, что мне было страшно, Просто большая часть из людей выглядела настолько потасканными жизнью, что оставалась загадкой, как они еще живы. Грязные и оборванные, они бесцельно слонялись от одного скопления таких же, как они, людей, к другому. Но больше всего удивили взгляды, которыми некоторые из них меня провожали. Казалось, что смотрели они вовсе не на меня, а на что-то за моей спиной. Я даже несколько раз обернулся, чтобы удостовериться в том, что за мной ничего нет». Решив, что задерживаться тут мне не стоит, я ещё раз осмотрелся. Определив направление, указанное хозяйкой робота, я поехал приводить себя в порядок. Признаться, опасался, что кто-нибудь из местных пристанет ко мне с какими-нибудь вопросами или появятся те, кто уже пытался присвоить себе моё транспортное средство. Но обошлось. Добрался до источника воды я без приключений. Как и говорила Калли, заметил я его издалека. Время от времени к нему подходили люди с различными емкостями, наполняете и, не задерживаясь надолго, отходили в сторону. Выждав, когда собравшийся рядом с краном народ иссякнет, я подъехал и, взявшись рукой за вентиль, повернул его. Поток на вид вполне чистой воды вызвал улыбку на моем лице. Сколько ни пытался я внушить себе, что вполне неплохо переношу отсутствие гигиены, это было не так. На самом деле, человеку, привыкшему каждый день принимать хотя бы душ, было сложно приспособиться к подобным условиям. Первым моим желанием было опустить голову под струю воды, но, вспомнив о ране на шее, решил не рисковать. Оторвав небольшой кусок материи, выданный калли, я обильно смочил его водой и принялся вытирать в первую очередь лицо. Поняв, что хорошо отмыть голову по-другому не выйдет, я всё же подставил под струю голову. Стараясь, чтобы та текла на лицо, а не по затылку, я вымыл голову. Вода, оказавшаяся холодной, бодрила. Решив не останавливаться на достигнутом, я стянул с себя кофту и вымылся по пояс. «Эй, приятель, ты скоро?» раздалось из-за спины. Обернувшись, я увидел, что за мной стояло несколько человек. «Да, уже закончил, секунду», — ответил я, и еще раз ополоснув свою мочалку, поспешно отъехал чуть в сторону. Люди, глянув на меня недобрыми взглядами, все же не стали придираться, а сделали то, зачем пришли, принялись набирать воду. Взяв правую руку тряпку, я стал осторожно обтирать место рядом с раной. Повязку, закрывающую ту, пришлось снять еще в процессе. Как я ни старался, а она все равно намокла. Отмыв, насколько это было возможно, кожу возле раны, вновь обмотал шею чистым отрезком ткани и принялся натягивать кофту. Закончив со своими делами, я развернул платформу и двинулся обратно. Отъехать мне удалось метр на три, когда сзади раздался довольно грубый голос. «А ты ничего не забыл?» — спросил неизвестный. Обернувшись, я посмотрел на говорившего. Это был крепкий на вид мужчина, которого я приметил еще когда подъезжал сюда. Главное, что его отличало от остальных, было не только вполне упитанное лицо и тело, но и добротные на вид одежда. «Что, простите?» — ответил я, когда, осмотрев себя, не обнаружил пропажи своих вещей. «Ты что, решил, что вода бесплатная?» — нахмурился тип. «Разве нет?» — удивился я. «Нет, и ты теперь мне должен», — безапелляционно заявил он. «Странно, меня об этом не предупреждали», — ответил я, пытаясь понять, как действовать дальше. «А мне без разницы, плати». «Простите, но денег у меня нет», — ответил я. «Возможно, вам следует решить вопрос оплаты с калли Именно она отправила меня умываться сюда». Мужик на миг задумался, услышав имя моей новой знакомой но быстро что-то для себя решив, продолжил. «Я знаю никакой Калли. Воду мою тратил ты, а значит, и платить будешь ты», сказал он и, подобрав лежащую рядом с ним дубину, начал приближаться ко мне. «Как я уже сказал, денег у меня нет», не придумав ничего лучше, ответил я. «Эта сволочь явно знала Калли и то, что я не вру. Да и вода, я уверен, была бесплатной. Не заметил я очереди, несущей этому уроду деньги». «Денег нет, зато хорошая одежка». «Она вполне сгодится», — улыбнулся он и приблизился еще на пару шагов. «Одежка?» — сделал я удивленное лицо. «Нет, одежка мне самому еще пригодится». Сказав это, я выудил из-под себя меч и положил его на колени. С самого начала разговора я нащупал рукоятку и, крепко сжав ее, держал оружие наготове. Противник, оценив мой новый аргумент, на секунду застыл, а потом, улыбнувшись еще шире, сделал новый шаг по направлению ко мне. «Да ладно, одноногий! Кого ты этим напугать решил?» — осклабился он. Решив, что дальше разговаривать бессмысленно, и этот урод не отвяжется, я, сделав максимально невозмутимое лицо, даже с некоторой линцой сполз со своей платформы. Выставив, как и несколько дней назад, одну руку с мечом в сторону, второй подхватил тележку за колесо и, стоя на колени и обрубке, как можно небрежнее бросил ему. «Ну, погнали?» «Кого погнали?» — опешил давно остановившийся бандит нападай говорю хватит болтать эй паренье э -э -э -э -э -э! пытался придумать чтобы еще сказать еще недавно наседавший на меня мужик вода дорогая ты хочешь мою одежду забыл а теперь или нападай или я тебя прирежу или проваливай к чертям и не трать мое время зарычал я на него пытаясь скрыть страх охвативший меня самого драться намерть из за нескольких литров ничейной воды совершенно не хотелось как оказалось ни мне одному прирезать говоришь <смех> нарочито громко рассмеялся мужик посматривая на бросающих на нас взгляды окружающих проваливай одноогги насмешил ты меня <смех> ни слова больше не говоря я вновь забрался на свою телегу и дождавшись когда мужик отойдет на приличное расстояние энергично заработав руками двинулся в обратный путь правда я успел заметить его наполненный ненавистью взгляд брошенный мне вслед не сулил этот взгляд ничего хорошего Но я и на такое разрешение ситуации не надеялся. Меня трясло, сердце бешено колотилось, а руки подрагивали. Хорошо, что для передвижения мне приходилось задействовать почти всё тело. И то, как сильно я перепугался, можно было заметить только по моему лицу. Лицу, которое я изо всех сил пытался держать кирпичом. Уже отмытым от засохшей крови, но всё ещё припухшим кирпичом. Оставалось надеяться, что окружающие поверят в мою актёрскую игру иначе новых попыток грабежа долго ждать не придется. Ко многому мы готовились, ожидая момента, когда нам откроется доступ к игре, но не к этому. НПС, пытающиеся отобрать у тебя заработанные в игре ценности? Нет, к этому меня жизнь не готовила. Больших проблем я ждал от игроков или монстров, но имеем то, что имеем. Сначала пнувший меня в спину всадник, теперь вот этот красавец, решивший на ровном месте пристать к новичку. Что-то с этой игрой не так. Ну Или, может, что-то не так со мной, а остальные вполне нормально воспринимают происходящее. Добравшись до дома Калли, пересказал произошедшие со мной события. Она успокоила меня тем, что было бы странно не я на неприятности. Такое уж тут место, без приключений никуда. Интересно это о них говорится, когда система одобряет твою кандидатуру и впускает в новый мир. Возможно, что так оно и есть. Вскоре после меня прибыл Испай. Робот принёс безвкусные батончики, к отсутствию вкуса у которых я всё ещё не мог привыкнуть. Медленно разжёвывая эту пакость, мы с хозяйкой робота проболтали ещё несколько часов. Девушке становилось лучше, и с каждым днём она могла всё больше времени, без ущерба для здоровья, общаться на интересовавшие меня темы. Пару раз в гости заглядывала женщина, как оказалась соседка и единственная приятельница Калли. Марта, как звали женщину, жила где-то неподалёку и временами навещала хозяйку робота. Так прошли ещё два дня, в которые мы проговорили, казалось, уже обо всём. Я рассказал Калли о себе, о своей жизни, сам задавал кучу вопросов об этом мире, и девушка с удовольствием отвечала на них, стараясь помочь мне. На третий день я решил отправиться на ночную вылазку вместе с роботом. Через несколько дней рана на шее должна была зажить. И я хотел, чтобы к тому моменту, когда я получу свой имплант, у меня в карманах не гулял ветер, а для этого необходимо было работать. Робот был только рад компании, а его хозяйка не возражала. За две следующие ночи мне удалось пополнить свой счет на рекордные 223 кредита. Робот, у которого был доступ к магазину и аукциону, просвещал меня по ценам на те или иные товары. Так что я уже имел пусть и поверхностное но хоть какое-то представление о тех суммах, которые мне предстоит заработать. Сегодня намечалась последняя наша ночная вылазка, где мне придется собирать барахло вслепую. Рана почти зажила, и завтра можно будет вживлять имплант, который откроет мне полноценный доступ к игровому миру. Робот отсутствовал, выполняя очередное поручение. А мы с Калли опять беседовали. «Лино, ты не понимаешь», — спорила со мной Калли. «Даже если я появлюсь на пороге штаба и изложу все, как было, «Далеко не факт, что получится. Меня, во-первых, вряд ли кто слушать станет, а во-вторых, сомневаюсь, что поверят в мою историю. Сделано все было так, что я сама не ожидала подвоха, иначе бы не попалась. Что уже говорить о командовании, для которого я сейчас числюсь, в лучшем случае среди дезертиров?» «И все равно, я считаю, что стоит попробовать. Что ты теряешь в конце концов?» – не сдавался я. «Должны же сохраниться какие-то доказательства этой аферы». Времени прошло столько, что даже если и можно было что-либо нарыть, то всё давно подчистили, не спорь, пожалуйста. Ладно, как знаешь. Тогда, если не возвращаться на службу, что ты планируешь делать? Не знаю пока. Скопить небольшой капитал и выбраться отсюда. Ну а ты, — посмотрела на меня девушка, — ты сам чем заниматься собираешься? На самом деле меня ждут друзья, но не здесь, далеко, в другом мире. Так что моя главная цель — добраться до них». «Если при этом удастся прокачаться и немного заработать, я буду только рад». «Звучит интересно», — задумалась девушка, глядя на меня. «Не хочешь со мной?» — решился задать я вопрос. «Чего? Мы в другой мир? Ну а разве вас тут что-то держит? Я, признаться, привык к вам за эти дни. Расставаться вот так не хочется. Мне тоже будет не хватать наших разговоров», — улыбнулась девушка. «Давай не будем загадывать». «Для начала мне нужно окончательно поправиться, а там видно будет». «Но такой вариант возможен?» — решил уточнить я. «У тебя билеты в другой мир горят?» — улыбка её стала ещё шире. «Или есть свой корабль для путешествий между мирами?» «Ладно, ладно, но всё же». Теперь уже я улыбался. «Отстань, я тебе говорю. Вот же вредина. Ты, кажется, собирался заняться прокачкой и заработком какого-нибудь капитала. Вот и занимайся». А как уезжать соберёшься, вот тогда и зави с собой». «Договорились», — продолжая улыбаться, — ответил я. «Спай», — спросила Калли, когда от входа послышался шум. «Да, хозяйка, я приходить, кожаный тут». «Ты когда меня по имени начнёшь называть, гад?» — крикнул я возившемуся в другой комнате роботу. «Человечек Лино, не время обижаться. Слушайте меня. Протез правой ноги продаваться. Хороший, дёшево. Надо идти покупать» сколько встрепенувшись сразу сделал я стойку 700 кредитов человечек у меня столько нет ты же знаешь сразу расслабился я надо покупать настойчиво проговорил робот входя в комнату и протягивая хозяйке инъектор с лекарством что за протез и сколько денег у тебя сейчас есть спросила калли железяка обратился я к своему казначею 417 кожаный иехидно ответил робот «Прости, Спай, волнуюсь», — извинился я перед роботом, которому только что попенял на плохое обращение. «Ничего, человечек Лино, надо идти работать», — проговорил робот и, опять обернувшись к хозяйке, продолжил. «Зелёный протез для правой нога, плюс пять к ловкости, плюс один к скорости передвижения». «Чего?» — глаза Калли округлились. «И всего за семьсот кредитов?» «Да, хозяйка, надо покупать», — вновь потребовал от нас робот. «Сколько кредитов у тебя осталось?» — спросила она у робота. «Двадцать семь кредитов, хозяйка!» «Чёрт, и продать быстро нечего!» — с досады проговорила она, глядя на меня. «Что же делать?» «Такой хороший протез?» «Очень!» — с серьёзным лицом ответила девушка, и даже кивнула в подтверждение своих слов. «Цена на протезы такого качества начинается от пяти с половиной тысяч!» «Ого!» — только и смог ответить я. «Почему тогда так дёшево?» «Кто знает!» Может, его хозяину срочно нужны деньги. Может, ещё что. Но долго он в продаже не провисит. Его скоро выкупят. «Идти работать! Время!» — гнул свой робот. «Вдвоём успеть заработать!» «Слушай, а ведь это вариант. Вдвоём вам вполне по силам заработать за ночь такую сумму. А если попадётся нечто ценное, то, возможно, и быстрее. Что по времени? Рабочие ещё там?» «Пока мы дойти, рабочий уйти. Поехали, человечек Лино! Надо покупать!» «Хорошо, хорошо, я тебя понял. Уже идём». И уже обернувшись, Калли продолжил. «Тогда мы побежали. Если повезёт, вернусь уже на ногах». «Давайте, ребята, всё получится», — благословила нас на дорогу Калли, и мы начали собираться. Проверив, всё ли при мне, я запрыгнул на платформу. Меч подо мной, железяки для передвижения тут, а больше ничего у меня и нет. «Ну что, веди меня, спай, покажем класс». «Вперёд!» ответил робот, и, сделав все так же играющую у него во внутренностях музыку чуть громче, пошел вперед, быстро переставляя механические лапки.